Глава четырнадцатая. Гости дорогие. Утро началось шумно. Настя, уставшая вчера и ушедшая спать довольно рано, рассказывала за завтраком ссоре, как проходила ярмарка. Она болтала без остановки. и Ей вторил Доня, раздражая этим дух дома. Но надо отдать ей должное. Сора лишь мило улыбалась девушке и грозно смотрела на секретаря ада. Хоть она и дразнила Настю периодически, но не хотела причинить ей вреда. Просто с её точки зрения она как бабушка подтрунивала молодых. Пошучу потом про её возраст. Сора уж точно не была молодым духом. Я не был вовлечён в разговор, пока Настя не дошла до части с конкурсом пекарей. Вот тут-то Сора и встрепенулась. «Конкурс? Фер победил, это точно!» — сказала она уверенно. «Не только», — довольно прошептала Настя, будто делилась тайной. «Он ещё и победил известного пекаря в Пари». «Пари?» — переспросила Сора. «И что же наш Фер получил приз?» «Нет!» фыркнула Элеонора рядом. «Да и правильно. Все равно заберем рецепт того напыщенного индюка. Слишком много он о себе возомнил». «Рецепт?» — сора облизнулась. «Фер, почему ты ушел?» «Не к спеху. А разбираться с толпой людей мне не хотелось», — усмехнулся я, думая, что Настя и Элеонора все-таки не получили свой выходной. А ведь они работали каждый день с момента своего появления. Плохой из начальник, как выяснилось. Нужно исправляться. Негоже эксплуатировать людей. Им нужен сон и отдых. Иначе их хрупкая психика начнёт разрушаться, а физическое здоровье ухудшится. А это сделает только хуже. Настя, Элеонора… Позвал я дам, хотя они так бурно обсуждали конкурсы после части моей победы среди пекарей, что, будь я слабым человеческим мужчиной, то побоялся бы прервать женские сплетни. Трио посмотрело на меня, и их глаза недовольно сверкнули. Даже Настя надула губы с досады. «У вас сегодня выходной. Проведите его на ярмарке. Всё же вы заслужили хороший отдых после вчерашней работы». Элеонора цокнула языком. «Бабке лишь бы работать». Но я понимал ее трудоголизм. Вот только Элеонора знала, что Настя так не сможет. Она еще совсем юна, чтобы просиживать свою жизнь за работой. Ей требовалось больше ярких впечатлений. Кажется, кто-то говорил из моих клиентов, что воспоминания — это единственный рай, из которого нас не могут изгнать. И пусть мне не нравилось такое сравнение, но оно было очень точным. Настя хоть и надулась, что я их выгонял с бабкой, но уже загорелась своим отдыхом. Она нетерпеливо поднялась наверх, чтобы умыться и привести себя в порядок. И только сейчас я понял, что они с Элеонорой ходили в одном и том же. Да уж, начальник из меня хуже, чем повелитель ада. Но мне ещё многое нужно было узнать про людей и их привычки. «Элеонора!» Я достал из одного ящика кошель и кинул бабки. В этот раз она не стала разыгрывать сцену, а ловко поймала его и выжидательно посмотрела. «Купите одежды вам с Настей, да повеселитесь от души. А завтра вернёмся к работе». Элеонора кивнула, а Доня засопел над духом «Ну, прости, секретарь, потом проведёшь со своей тайной любовью больше времени». Как будто она собиралась не прогуляться, а уйти навсегда. Ох уж эти голубки! Когда Настя и Элеонора покинули пекарню, предварительно съев ещё сочнику я закрыл дверь на замок и вернулся на кухню. Хотелось провести день в тишине и насладиться приготовлением какой-нибудь экспериментальной выпечки. Волчьи глаза и сердце ждали своего часа. Да и про Дона лучше не забывать. Приготовлю ему трубочки насыщения на всякий случай. Пусть хранит у себя. Если проголодается, то сможет перекусить парочкой, пока я не дам ему что-то весомее. Но я совсем забывал, что Сора никуда не могла уйти из дома. Тишины в пекарне больше не видать». «Что планируешь делать?» — спросила весело она. «Закуску своему демону», — спокойно ответил я. «Новый рецепт. Мне очень нравится смотреть, как ты готовишь», — улыбнулась она, но на этом всё. Сора хоть и с интересом продолжила крутиться рядом, но спокойно спросила. «Что это будет?» Когда не было зрителей, то она вела себя спокойнее. Это был далеко не глупый дух. С её приходом дом будто зажил новой жизнью. Стены стали ярче, а все трещины в полу исчезли. Даже воздух стал чище. Уборка теперь была не на плечах Дони, хотя плеч у него и не было. Трубочки насыщения. Прошёл на кухню и начал готовить ингредиенты. Из холодильной камеры достал слоёное тесто, которое приготовил заранее. Именно для трубочек я использовал обычное тесто без примесей ингредиентов зон. Дон уже начал летать, как угорелый, понимая, что сейчас он мой клиент, и был очень рад подобному стечению обстоятельств. Я приступил к делу. Конусы обмазал сливочным маслом, чтобы они не пригорели. Когда заказывал их в героической кузне, хозяин удивился подобному заказу, но добросовестно сделал свою работу, удовлетворившись ответом, что это новый вид оружия. Присыпал стол мукой, раскатал тесто, Удовлетворившись толщиной, я достал нож и начал резать. Улыбка не сходила с моих губ. фер пожалуйста, не улыбайся. Ты похож на убийцу», — сказала Сора, положив оба локтя на стол и мило улыбнувшись. «Я рада, что у тебя хорошее настроение, но это пугает». «Не смотри, проблем не будет», — не отвлекаясь, ответил я. Секрет этого творения был прост и в то же время сложен. Воду озера Прожорства я принёс из ада и пока не знал, где мне достать её снова. Но позже я пересмотрю диету Дона. А пока сойдёт и так. Как говорится, чем богаты? Вода закипела, и я капнул с ложки сироп в воду. Образовался мягкий шарик. Дальше дело оставалось за малым. Пока тесто было в печи, Занялся кремом. Взбил белки с щепоткой соли, увеличивая скорость работы венчиком. «Фер, у тебя очень сильные руки». Внезапно томным голосом сказала Сора, но я строго посмотрел на неё. «Но давай мы купим новую технику. Всё же этот мир не застрял в старой печи, да на ручном труде». «Мне так привычнее, больше контроля». Без эмоций, сказал я. Второй рукой начал вмешивать в устойчивые пики сироп. Продолжил взбивать. Ну вот и всё. Достал трубочки из печи и наполнил их кремом. «Расскажи рецепт», — с интересом сказала Сора. «Кажется, не только Дона нужно игнорировать время от времени. Какая-то странная эмоция промелькнула у меня, но я загасил её, услышав подозрительный звук. Я прислушался». Будто мышь скреблась. Звук продолжился. Я уже сильнее прислушался к окружающему пространству, когда понял, что это не паразит завёлся, а лишь кто-то тихо стучал в дверь. И кого это принесло? Не думал я, что во второй ярмарочный день кто-то решит посетить меня. Выпечка показалась интереснее показательных боёв? Тогда это должен быть занятный малый. Да и пекарня закрыта, если не видно. Открыл дверь, и улыбка сама собой появилась на лице. «А рыжий не промах. Всё же пришёл. Угощу его, пожалуй, тогда, раз обещал». «Добрый день, господин фер сказал он смело, будто не в пекарню пришёл, а на поклон повелителю ада. «Неловко, конечно». «А ты знаешь, как меня зовут?» — спросил я. «Мрачный пекарь» звучало даже по-героически. «Я знал ваше имя ещё вчера. Просто к слову не пришлось», — смутился Максимка. «Мой брат один из организаторов». «Ну, заходи, коли пришёл», — пропустил я Макса. «Ты решил меня навестить? Или что-то интересует? Сегодня ничего не продаём». Парень прошёл внутрь и оглядел зал. Сейчас он выглядел не как аристократ, а как самый обычный молодой парень. Футболка, лёгкие спортивные штаны, единственное, что выделяло в нём аристократа родовой перстень. Ты обещал, что дашь попробовать круассан, честно ответил Максим. Да и мой брат весь вечер и утро только о тебе и говорил. Я решил его опередить. Я взглянул на его рыжие волосы и кивнул. Вот как. Судьёй, кто чуть не вылизал тарелку, был его брат. А сходство есть хотя я не так пристально рассматривал. «Тогда подожди тут, припрятал один вчера», — хмыкнул я. Вернувшись на кухню за секретарем, я увидел картину маслом. Дон впихивал в себя трубочку, а Сора тянула к нему руки и пыталась ухватить хотя бы одну. «Эй, старый ловелас, дай хоть одну!» возмущалась Сора, забравшись на стол почти ногами. «Это моя... не траж!» — чавкал дух, стараясь сожрать как можно больше. «Дон!» — холодно сказал я, и они застыли, как были в нелепой позе. «Дай круассан с конкурса, я вам не мешаю. Старики балуются, что с них взять?» Дон аж выплюнул круассан после такого сравнения. «Кто тут старик?» «Эй, я молодая девушка в самом расцвете сил!» Одновременно с ним крикнула ссора. И они уставились друг на друга. Я подхватил круассан и положил его на тарелку, сказав напоследок. надо -да, молодые в рассвете сил. Пенсия так и говорит», — улыбнулся я. «Ты и сам древний! Нечего тут прикидываться!» Дон попытался вернуть мне подколку, но я уже ушел с кухни. Максим застыл, ожидая меня. «Послушный». Даже не ходил и не рассматривал всё поближе. Всё же манера аристократа на лицо «Прошу», — поставил я тарелку возле кассы и отошёл, прислонившись к стене. «Последний круассан победителя достанется тебе. Даже мои работницы ещё не пробовали его». «И ты так просто отдаёшь его мне?» — засомневался Максим, уже сделав шаг к тарелке, но после моих слов нахмурился. Всё же правильнее поделиться с дамами, чем со мной. И отодвинул тарелку. Я засмеялся. Забавный. Я испеку им новые. А когда у тебя ещё представится шанс, чтобы отведать мою выпечку?» Поднял я бровь. «Тогда ладно». Но Максимка был недоволен даже тогда, когда взял в руки круассан. Однако стоило ему сделать первый укус, и вдохнуть аромат выпечки, будто только что приготовленной. Его глаза загорелись. Ещё один жадный вдох и жадный укус. В секунду круассан был съеден. Максимка даже не поверил, что он съел всё. Его зрачки расширились от удовольствия, а сам он вытер рукой рот от крошек. «Что это? Как вкусно!» Удивлённо пробормотал он. «Выпечка лучшего пекаря», — сказал я. «Достойно?» «Это невероятно! Я никогда в жизни не ел ничего подобного! Из чего ты приготовил его?» — спросил он нетерпеливо. «Яйцо пещерной птицы», — просто сказал я. И тут Максим окаменел. Не в прямом смысле, но это повергло его в шок. «Это из зоны...» Лицо Максима начало зеленеть и... «Не волнуйся ты так. Ингредиенты зоны — вполне обычные продукты. Их только сложно достать. Я ж тебе не землю скормил». Парень пришёл в себя и поднял дрожащую руку. «Довольно странное ощущение. Будто я стал сильнее. Подобное возможно?» — спросил с сомнением он. Всё же круассан — силы. Хм, нужно достать усиление прежде, чем продолжу пробовать эксперименты с этим рецептом. Вдруг получится увеличить эффект. Вполне. Ты спросил меня, как стать сильнее? Ответ прост. Есть. Пожал я плечами и забрал тарелку. Белки, жиры, углеводы. Сам понимаешь. Но... Максим успел схватить меня за край рубашки. «И это всё? А как ты сражаешься? Ты бывший солдат?» Я задумался. Что же ему ответить? Но тут выплыла в зал Сора. Она громко пыхтела и летела в мою сторону. «Он всё сожрал!» Сора остановилась, увидев нашего гостя. «Ах, одобряю. У тебя очень красивый цвет волос, молодой человек. Фер, кто это?» Сора потеребила свободной рукой свою косу, а во второй зажала Доню. Хорошо, что его не было видно. Не пришлось ничего объяснять. Дон довольно чавкал и даже не пытался вырваться. Цвет серого сменился на ярко-чёрный. Так-то лучше. «Это Максим. Я угостил его круассаном, и он уже уходит», — спокойно сказал я, разворачивая Максима за плечи. Перед этим я успел вручить Соре тарелку и уже выпихивал Рыжего в сторону двери. Мне нужно было работать. Я хотел приготовить волчий трофеи. «Но я ещё не всё!» — тормозил пятками Максим, но быстро сдался, когда понял, что ничего у него не выходило. «Я могу ещё зайти!» «Можешь, тебя никто не выгонит», — фыркнул я. «Конечно! Приходи ко мне, Рыжим всегда рады!» Помахала рукой с тарелкой дух и сжала Дона посильнее. Он закряхтел. «Да мы вообще рады клиентам! Заходи попробуй нашу выпечку ещё!» Дух даже в такой ситуации пыталась продать товар. Неплохое качество. То-то они с Элеонорой спелись. Но стоило мне открыть дверь как мы столкнулись нос к носу с другими посетителями. Болик и Карл — собственной персоной. «Эм, пекарь?» — растерялся Болик, говоря без своей привычной агрессии. Выглядели мужчины крайне плохо. Даже хуже, чем в последнюю нашу встречу. Это было плохим признаком. У них осталось мало времени. «Господин Ферр, мы вам помешали?» — спокойно спросил Карл, будто я сейчас не выставлял Максимку за дверь. «Ни в коем случае. Что привело вас?» — поднял я бровь. «Снова будут просить булки?» хм. Я подпихнул Рыжего в спину, когда герои отошли в сторону. «Максим, ещё увидимся». «Господин фер устало сказал Карл. «Вы интересовались зоной, про которую мы вам говорили». «Мы можем показать вам её, но взамен вы дадите нам ещё тех булочек», — покосился в сторону застывшего рыжего Карл. «Вы можете даже войти с нами», — излишне бодро пропел Болик. «Но только я видел, что бодрости там и не было. Его жизненные силы на исходе, они отбросят копыта в ближайшее время». «Зона? Что за зона? Незарегистрированная?» Удивлённо переспросил Максим, зацепившись за одно слово. «И вы зовёте пекаря? Я тоже хочу пойти!» Я закатил глаза. Не было печали, да пришли герои. «Заходи внутрь, поговорим. И ты, Макс, раз уж имеешь такие большие уши!» Махнул я рукой, взглядом показывая ссоре, чтобы она растворилась. Девушка понятливо кивнула и пропала вместе с Доном на кухне. Послышалась возня. Всё же секретарь вырвался из цепких женских рук. «Ну, говорите, я вас внимательно слушаю». Карл и Болик замялись. «Хватит булки мять, иначе никаких булок не увидите», — сказал я спокойно. «А мог бы печь сейчас, но не судьба». «Понимаете», — взглянул на Максимку Карл. «Можешь говорить при нём, всё равно уже услышал», — махнул я рукой. Мужики переглянулись. «Они вроде говорили, что в случае чего их добычу в виде зоны заберёт гильдия Демидова, а Максимка у нас...» «Ой, вот же неловко!» Наверное, они не сразу поняли, кто перед ними. «Мы не можем пройти дальше третьего круга в зоне, которую нашли», — наконец сказал Карл. «И нам нужна ваша помощь. Только ваши булочки Баффа смогли нам помочь опуститься ниже. «Разве вы не говорили, что зона третьего уровня?» Склонил я голову, улыбаясь. Болик передёрнул плечами и отвернулся от моей улыбки. «Она четвёртого», — сказал Карл. «Даже так», — промычал я. «И зачем вам было обманывать меня? Разве пекарь мог забрать вашу зону?» «Она наша по законам Центра. Мы взяли на неё права. Но сегодня последний день. Решением Центра было закрыть её, потому что она может причинить неудобства за пределами города». Мрачно сказал Карл и указал на Максима. «В случае чего, закрытие зоны четвёртого уровня перейдёт в непосредственное владение гильдии Льва». «Вот оно как!» — покусал губы Максим, понимая, почему при нём не хотели говорить. «А вы хотели забрать кристалл босса себе?» «Естественно. Да и повышение уровня того стоит. Мы же не дураки, чтобы упускать такой шанс», — объяснил Болик. «Вот как раз-таки дураки. Но четвертый уровень прелещал. Как раз ингредиент потратил с него, да и есть вероятность встретить подражателей». «Хорошо», — принял решение. «Я пойду с вами и дам вам булочки. Но все трофеи, кроме кристалла босса, мои». Болик хотел что-то вякнуть, но Карл покачал головой. «Мы согласны», — ответил он за двоих. «Тогда минуту, возьму с собой оружие с кухни». Без лишних вопросов сказал я. «Кухни?» — переспросил недоверчиво Максик. «Оружие на кухне?» Болик и Карл никак не отреагировали на это. А я вернулся к сожителям, которые сегодня не на шутку распоясались и молчаливо уставился на мирное зрелище, как эти двое ели трубочки. И как они умудрились прийти к компромиссу? Может, ссора оторвала Донина мужское? Хотя о чём я? Мало ли чем ссора могла уговорить секретаря. Женская хитрость и не на такое способна. Подойдя к одному из дальних шкафов, я принялся копаться в груди хлама. О, мой меч. А я и забыл, куда его положил. Пыльный какой. ну сейчас нет смысла его брать. Всё же кинжалов тут не нашёл. Открыл ящик с вилками и ложками. Ага, вот они. Лежат вместе с остальными кухонными. Захватив их, я забрал с полки булочки бафа под стазисом и вернулся к героям. «Можем идти», — сказал я, и все кивнули. Но на выходе Максим все же не удержался. «Зачем ты хранишь огненные кинжалы такого класса на кухне?» — шокированно спросил он. «Они же стоят, как вся твоя пекарня!» «Как зачем?» — не понял я вопроса. «Нарезать ингредиенты, конечно же. Эти кинжалы неплохо справляются». максима чуть не хватил удар от моего ответа.